Глава 51. Подозрение. Кристофер Нуар. Прибывший лекарь осмотрел Лаэнеля и подтвердил слова знахарки – жизни эльфа ничего не угрожает. Отоспится и придет в себя, когда резерв энергии немного восстановится. Кстати, немолодой врачеватель был очень впечатлен тем, что было сделано мальтийкой – Он добрые полчаса пел оды морской ведунье и заверил меня, что далеко не всякий маг смог бы вытащить Ариса с той грани, на которой он оказался, спасая Милену. Мысль о том, что какой-то сумасшедший кретин едва не отнял у меня самое дорогое, сводила с ума. Нужно было срочно найти подонка, и... я разорвал бы его голыми руками... Но прибывшие по вызову Эрика Ланберт и глава Королевской службы правопорядка настаивали на том, что когда преступник будет пойман, его требуется допросить. Нужно понять, не появилась ли какая-то опасная секта. Вдруг у идиота, решившего уничтожить магию Арвейна, есть сообщники или единомышленники. В свете этого нападения мне уже не верилось в то, что змея в ухоженном саду Рауфхола появилась случайно. А еще я потребовал провести дополнительное расследование по факту гибели Лауры. К тому моменту, когда я добрался до покоев Милены, время давно перевалило за полночь, но в поместье еще никто не спал. Все обитатели обожали юную графиню, поэтому были шокированы и разозлены тем, что кто-то желал ей смерти. За тот короткий срок, что девушка стала хозяйкой Рауфхолла, Она успела так или иначе позаботиться о каждом из своих подчиненных, Кому-то подарила возможность учиться, другим дала разрешение на переселение семей на служебные этажи, улучшила питание, увеличила оплату труда. Но настоящую преданность людей Милена заслужила даже не этим, а тем, что никогда не ставила себя выше других и уважала мнение своих слуг. «Самое интересное, что моя сладкая пара не считала, что делает что-то особенное. Она просто была самой собой, и этого было достаточно». «Удалось выяснить что-нибудь полезное?» – спросил Эрик, когда я вошел в гостиную у хозяйских покоев. «Не особенно. К сожалению, на сегодняшнюю ярмарку поехали посмотреть практически все гости Рауфхола. Трое покинули поместье еще раньше». Поэтому тоже имели возможность напасть на Милену. В поместье оставались только Лесли Хартвуд и Эйн Вольф, сказал я, устало, опустившись в одно из кресел. В дверь тихонько постучали, а потом вошла Эмма с большим подносом в руках. Горничная ловко сервировала стол нам с Эриком, а потом, уточнив, не нужно ли чего-нибудь еще, удалилась. Я заказал нам ужин, Ты со своей любовной горячкой наверняка уже и не помнишь, когда нормально питался. Поешь. Силы нам сейчас нужны, как никогда», — справедливо заметил будущий родственник. «Спасибо. Ты призвал Фридриха, как я просил», — уточнил я. «Нет, я пытался, но призрак не отзывается. Рауфхол тоже его не видит. Странно все это. Не порадовал меня своим ответом». «Как давно ты его видел?» — уточнил я. «В день происшествия со змеей, а ты?» – спросил меня Сноуэлл. «Тогда же. В начале поисков он сообщил, что ничего странного не видел, а после не появлялся», – припомнил я. «Плохо. Значит, ты был прав. Случай с Гадюкой не был случайностью. Значит, нападение организовал кто-то из наших гостей. Исключить можно только тебя, Хартвуда, Вольфа и Лайнеля», – сделал выводы Эрик. «Нет». Исключить можно только меня и эльфа. Его ранение было слишком серьезным. Да и если бы не он... От нервов я сжал кулак так сильно, что серебряная вилка жалобно дзынькнула и сломалась. Из-за моей невнимательности Милена была на волосок от смерти. Может, ты и прав. Нужно было мне все-таки ехать с вами, хмуро согласился новый хранитель моей девочки. Что сделано, то сделано. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но хорошо, что Лайнель оказался рядом с нами, — признался я. «Теперь он твой кровник. Кстати, я во время вашей утренней прогулки был неподалеку от хозяйки и услышал очень занятный разговор. Эльф больше не пытался заинтересовать или соблазнить Милену. Он просто хотел попортить тебе нервы за все те неприятности, что ты ему доставил. Уговаривал графиню подыграть». С хитрой улыбкой сказал Сноувал. «Вот как? И она согласилась?» – уточнил я. «Нет, не успела. Ты подлетел, как ураган на своей кобыле», – усмехнулся Эрик. «Почему ты мне раньше об этом не рассказал?» – прищурившись, уточнил я. «А зачем? Это твои брачные игры. Развлекайся!» – пожал плечами новый дворецкий. «Иногда ты меня бесишь!» – со вздохом признался я. «Взаимно!» — отсалютовал мне стаканом с соком будущий родственник. На этом наш разговор сошел на нет. Мы доели плотный ужин, а потом снова отправился к себе, а я переоделся и зашел в спальню Милены. Моя красавица уже давно спала, утомленная тяжелым днем и очередной мелодией души. Ох, как же она для меня играла! В крови до сих пор бурлил огонь, но сейчас было не время для страстей. Я осторожно коснулся губами ее нежной щеки и прилег рядом. Впервые за долгое время я был полностью в ладу с собой. После полноценного обращения драконья сущность перестала восприниматься мной как отдельное существо. Это тоже был я, но эта грань моего сознания понимала и чувствовала больше, поэтому раньше поняла, кем для нас является новая хозяйка Раувхола. Улыбнувшись мысли о том, что Милена наконец-то моя, я обнял любимую и спокойно уснул.